Глава 3. Медвежья пещера Мы условились отправиться в Кумлар на следующий день. Демир сам позаботился о припасах в дорогу, а мне оставалось только забраться в седло. Я сразу узнала лошадь, которую ко мне подвели, ту самую, что спасла меня из гробниц. Ее накормили, напоили и собрали в долгий путь. В таких вещах я не особо разбиралась, но мне все равно стало совестно от того, что я про нее забыла. «У тех стражников было еще две лошади», — вспомнила я. «Я их продал», — ответил Демир, — «чтобы обеспечить вам проживание на постоялом дворе». Я почувствовала укол вины. Демир снова все решил и со всем разобрался. За меня всегда делали грязную работу, но пора перестать воспринимать это как должное. До Китабхана было несколько дней пути. Сегодня нам предстояло пересечь границу с Кумларом и заночевать на сторожевой заставе. Отряд в полном составе я увидела лишь перед самым выездом из Тазгона. Четверо мужчин в простой одежде. Выглядели они как обычные путники, и никто не узнал бы в них воинов. Демир объяснил, что они будут защищать нас во время пути. А значит, до Китабхана мы доберемся без приключений. Двое выехали вперед, еще двое держались на небольшом расстоянии позади, чтобы обезопасить со всех сторон. Мужчины были лет на пятнадцать старше Демира и держались с ним напряженно. Как видно, находиться под командованием такого молодого генерала им совсем не нравилось. Отсюда всплыл закономерный вопрос, и я поспешила его задать. — А вы не слишком молоды для такого высокого звания? Сколько вам лет? — Возможно. — протянул Демир. — Мне двадцать два. Я продвинулся благодаря победам над племенами пустынных кочевников, которые терзают наши границы с юга. Точнее, терзали, когда у нас еще был юг. В его голосе звучала злость и обида на Алтангазар. Но, признаться, мое происхождение тоже сыграло свою роль. Я прихожусь с двоюродным племянником, хану Гирею. — Что? — удивилась я. — Так вы из правящей династии Кумлара? Вроде того. И имеете право на трон, добавила я. Исключено. Передо мной два человека. Всего два? Сыновья Ханагирея. Ну да, о них я знаю. У Лук и Мингу. А еще у Ханагирея есть дочь Суюн. Суюн вышла замуж за Ираклия, принца Ора Мариса, и родила сына алексиоса Интересные новости, глухо отозвалась я. Меня ждала бы такая же судьба, не окажись я единственным ребенком в семье. Родители хотели, чтобы моим супругом стал один из принцев Кумлара, отчего я была не в восторге. Я видела этих ребят однажды, будучи восьмилетней девочкой, и запомнила только то, что Улук слишком взрослый, а Мингу глупый и неотесанный. Детское впечатление было столь неизгладимым, что я умоляла духов любым способом избавить меня от замужества. Видимо, они меня услышали, раз в итоге я стала наследницей трона и могла самостоятельно решать, кто будет править со мной ханством. «Странно, что я про вас ничего не слышала», — заметила я. «Ничего удивительного», — холодно бросил Демир, даже не глянув в мою сторону. Он силой сжал поводья, и мне показалось, что мои слова его задели, хотя я не подразумевала ничего плохого. «Просто мне рассказывали только о сыновьях хана Гирея», — сказала я. «Не сомневаюсь», — все так же мрачно ответил он. «Да что я такого сказала?» Демир устало прикрыл глаза и тяжело выдохнул. «Просто... я не только двоюродный племянник хана Гирея, но и его приемный сын». Я замерла, широко распахнув глаза. Демир не переставал меня удивлять. Я думала, что хорошо осведомлена о правящих династиях соседних государств, но оказалось это вовсе не так. Они всегда делали вид, что меня не существует. Продолжил он, и в этих словах послышалась горечь, копившаяся долгие годы. Моих родителей не стало, когда мне было пять лет. Хангирей взял меня на попечение, и я рос во дворце вместе с Улугом, Мингу и Суюн. Мы все делали вместе, но ко мне всегда относились иначе. Словно я сын прислуги, с которым принцы и принцесса вместе играют, при этом ни на миг не забывая, что я им не ровнее и никогда ровнее не стану. Но я не сын прислуги. В моих жилах тоже течет кровь нашего предка, хана Мергена, только об этом никто не помнит. Я не претендую на трон, я лишь хочу, чтобы собственная семья не относилась ко мне как к чужаку. Что бы я ни делал, меня даже не вписали в семейное древо. Демир как-то тревожно замолк. Я думала, он собирается с мыслями, чтобы продолжить рассказ, но он больше не проронил ни слова, видно, посчитав, что и без того многое выложил. Я изучала политику и знала все о правителях и наследниках государств нашего континента. На троне Урамариса сидела царица Елена. Ее наследником был принц Ираклий, за которого вышла замуж принцесса Суюн из Кумлара. В Баефане правил император Дзиньлун. Духи даровали ему двоих близнецов – Вейдун и Мэй. Разумеется, на трон претендует Вейдун, как первый и единственный сын императора. Мэй, скорее всего, настигнет судьба разменной монеты, как и любую царскую дочь или любого младшего принца. В Кумларе главой государства был хан Гирей, а наследником – Улук, его старший сын. В Суюн уже отправили вора Марис, а Мингу, самый младший, вероятно, еще оставался во дворце. Но я не сомневалась, что рано или поздно он тоже заключит выгодный политический брак с иностранной принцессой. С той же Мэй, например. Почему нет, раз со мной уже не выйдет? Все главы государств, их семьи и окружения были на виду. А сведения о них можно было найти в книгах. Даже странно, что я ничего не слышала о приемном сыне Хана Гирея, который рос вместе с моими предполагаемыми женихами. Не похоже, чтобы Демир врал насчет родства с ханом. Значит, его скрывали нарочно. — Вы внебрачный сын? — напрямую спросила я. — Ваши родители не поженились официально. Обычно этого стыдились. Причем не только семьи, но и сами внебрачные дети. Нет, просто дальний родственник, свалившийся на голову хана Гирею. Он явно не хотел продолжать этот разговор и, видимо, жалел о том, что вообще его начал, а потому поспешно сменил тему. «Могу я попросить вас поделиться тем, что с вами случилось на самом деле? Об этом ходит много слухов, но всю правду можете рассказать только вы». Я задумалась, оглядывая редкий лес и поросшие мхом булыжники. История длинная, но и ехать предстояло еще долго, учитывая, что при жаре не стоило гнать лошадей. «А что за слухи обо мне ходят?» — полюбопытствовала я для начала. что после смерти родителей вы сбежали из дворца и покончили с собой. Говорили, что тело принцессы обнаружили спустя несколько дней в реке неподалеку от столицы. «О, духи!» — выдохнула я, ощутив, как от этой новости внутри свернулся тугой узел. Эльчины и впрямь обо всем позаботился. «Я жива за счет жизни другой девушки, которую похоронили вместо меня». Сидя в гробницах, я догадывалась, что он сделает нечто подобное. Но узнать об этом наверняка было все равно тяжело. Заговорщики ответят за каждую смерть. Жаль, Эльчину я уже не могу отомстить, раз с ним разобрался Демир. Надеюсь, этот предатель увидит из мира духов, что я сотворю с другими. Мы были в ужасе, когда узнали об этом, — продолжил Демир. В Кумларе объявили траур по вашим родителям, а потом и по вам. Жан-Булат объявил об этом во всеуслышание. Все поверили, что вы утонули. Только допросив Эльчина, мы узнали, что вы еще живы. Что же на самом деле произошло в тот вечер во дворце? Что ж, я вам все расскажу. Я сделала вид, что подалась на его уговоры, хотя мне самой хотелось, чтобы кто-нибудь узнал правду. Да и его откровенность заслуживала того же в ответ. Я рассказала о заговоре в Совете князей, о моих выводах насчет гибели родителей, о том, как ильчин вывез меня, скованную по рукам и ногам, в гробнице, и о том, как я сидела там в одиночестве, навещаемая только жрецами, которым не было до меня никакого дела. Я опустила лишь подробности о неудачных побегах, когда лежала избитая на матрасе, страдая от ужасной боли. «Та ночь изменила всю мою жизнь». С вечера я думала лишь об уроках и тренировках, и даже не догадывалась, что никаких уроков больше никогда не будет. «Не представляю, что вам пришлось пережить», — сочувственно отозвался Демир. «Но надеюсь, что вас хоть немного утешит мысль, что я убивал ильчина долго и мучительно, и не остановлюсь, пока такая же участь не постигнет Жанбулата». Дяди, я займусь сама». «Как скажете». «Что Жанбулат сделал лично вам?» Спросила я. Захватил нашу страну, перебил наш народ, лишил нас дома. Все это личное. А как вы с отрядом проникли в Алтангазар? Мы выстроили вокруг оставшейся территории Кумлара стену и поставили сторожевую заставу на севере. Впрочем, сами увидите. В этой части Алтангазара мало войск, хотя на днях нам повстречался отряд воинов. К счастью, нам удалось от них скрыться, но все равно нужно быть начеку. Сейчас основные силы Жанбулата направлены на удержание нашего юга и продвижение к границам ора Мариса. Для меня это тоже личное, потому что моя мать София была младшей сестрой царицы Елены. «Так вы еще из правящей династии Ора-Мариса?» удивилась я. В его биографии было столько шокирующих фактов, что я начала подозревать, будто он их выдумывает. Почему я о нем раньше не слышала? Почему его прятали? Может, потому что он наполовину Ора-Марисеец, о чем отчетливо говорит его внешность. Правящие династии Ора-Мариса и Кумлара тесно переплетены. Теперь и Суюн замужем за сыном Елены. Мы с ними давно одна большая семья. А жан разрушает все, что строилось годами. Думаю, он хочет подчинить себе и весь континент. И у него может это получиться, потому что он завербовал многих наемников из пустыни, которым выплачивает горы золота. «Ох, духи, это все так неправильно! Мой отец бы...» Я осеклась от боли, вспыхнувшей в груди. «Он мог бы еще долго править. Так быть не должно». «Прошлое изменить нельзя, зато будущее целиком в наших руках. Мы все исправим». «Ну да, с войском оживших мертвецов», вернулась я к своей привычной язвительной манере, чтобы не выдавать истинных чувств. «Вы все еще мне не верите». — спросил Деймир, усмехнувшись так, будто знал некую тайну. — А вы думали, стоит мне выспаться, как я сразу поверю в сказочный город? — Быть может, я смогу вас переубедить, когда мы приедем в библиотеку. — Очень сомневаюсь. Он опять усмехнулся и устремил взгляд на дорогу. Я с подозрением оглядела его с ног до головы, уверенная, что он чего-то недоговаривает. — А по-моему, он шикарный мужчина, — подала голос Юйор. Я смотрелась, проверяя, не услышал ли кто. Но, конечно же, ее голос раздавался только в моей голове, поэтому никто ничего слышать не мог. «А, по-моему, он что-то скрывает», — ответила я. «Пусть скрывает, но это не отменяет того, что он шикарный мужчина». «Странно слышать это от несуществующей старухи, но я уже давно не в ладах с собственной головой». Демир заговорил снова. Я уверен, что теперь, когда вы с нами, все получится. Вы последняя надежда наших стран. Кто еще знает о том, что я жива? Из тех, кто не умер, всего двое. Я и Хангирей. А ваши люди не в курсе? Я кивнула на ехавших впереди воинов. Нет, они знают, что вы важны, но не знают, кто вы. Но будьте уверены, они все равно, во что бы то ни стало, защитят вас. Заверил Демир. Звучит так, словно я какой-то спаситель мира, но ясно, что я лишь пешка в политической игре. Хангирей сделает хороший ход, вернув меня на игровую доску. Но я вовсе не последняя надежда и так далее. Мои рассуждения его нисколько не смутили. Не стану отрицать, все так и есть. Вас выставят жертвой тирана, и когда все узнают, как Жанбулат поступил с настоящей наследницей, он быстро потеряет свою популярность у знати Алтан Газара. И войско мертвых воинов сможет его разгромить. Мы уничтожим Жанбулата и его наследника Тугана раз и навсегда. — И Тугана тоже? — переспросила я. После осады Кале, который он руководил, я только об этом и мечтаю. С двоюродным братом я не общалась. Он жил в поместье у подножья Южных гор и редко приезжал во дворец. Я не знала, что он из себя представляет, но догадывалась. С таким отцом, как жан он просто не мог вырасти достойным человеком. Ближе к вечеру солнце перестало жарить, и вечерняя прохлада запуталась между ветвей. Лес становился тем гуще, чем ближе мы подъезжали к границе Кумлара. По дороге мы сделали несколько привалов, и последний вышел таким долгим, что мы рисковали не добраться до заставы к ночи. «Мы уже близко», — сказал Демир. Он оказался прав, вскоре лес поредел, а за ним выросла засека из кольев и поваленных деревьев, та самая стена, о которой говорил Демир. Между Алтангазаром и Кумларом никогда не отстраивали ничего подобного. Это выглядело жутко и страшно, словно реальное подтверждение того, что отныне наши государства непримиримо разделены. Засека шла до самых северных гор, упираясь в скалы. и по всей ее линии на определенном расстоянии друг от друга стояли небольшие деревянные башни. Мы направились к самой первой из них, расположенной у подножия горы. «Давно здесь эта стена?» — удивленно спросила я. «С тех пор, как мы отступили в Китапхан», — отозвался Демир. «К башне мы подъезжали очень медленно, и, как оказалось, не зря, потому что в нас целились сидевшие наверху лучники». Демир оглядел их тяжелым, но спокойным взглядом, словно он ничуть не обеспокоился, а всего лишь оскорбился от такого приветствия. — Пропустите их! — раздался чей-то крик. Воины опустили луки, а ворота, расположенные в основании башни, с шумом распахнулись. Мы проехали на территорию Кумлара. За стеной из поваленных деревьев располагалась вытоптанная площадка с несколькими постройками, где жили стражи границы. Демир остановил коня, явно чего-то дожидаясь. Я решила держаться рядом, потому что за два года мир изменился настолько, что мне, Алтан Газарке, стало тревожно находиться среди ненавидящих нас кумларцев. Вскоре нас встретил невысокий воин в шлеме и с тоненькими усиками, свисающими ниже подбородка. Демир развернул коня в сторону, и я поняла, что мы остановились для разговора с ним. «Вы выполнили свою миссию, генерал?» осведомился воин. «Да, больше через эти ворота нам проходить не потребуется. Усильте патрули и не спускайте глаз с горизонта. Убивать всех, кто приблизится к границе, ближе, чем на сто метров. Вас понял». У меня перехватило дыхание. «Что значит всех? Всех военных?» спросила я. «Абсолютно всех», ответил Демир, двинув коня дальше. Я не стала отставать. «Но...» как же мирные жители?» «Мирные жители не суются к границе. По крайней мере, здесь. А если суются, то они уже не мирные. Шпионы нам здесь не нужны. Мы защищаем оставшийся клочок государства как можем». Монотонно проговорил Демир, а потом перевел разговор. «Сегодня остановимся здесь». «Я не стала возвращаться к прежней теме, потому что на войне так и бывает». Более того, если бы речь шла о защите моей страны от агрессивного соседа, то я сделала бы точно так же. Да и после последней фразы Демира я могла думать только о скором отдыхе. Сил уже никаких не было. Я только и мечтала, чтобы, наконец, лечь и не шевелиться. Мне еще не приходилось проводить целый день в седле, и с непривычки это оказалось очень тяжело. Да и больно. Внутренние стороны бедер горели точно огнем. Ко всему прочему, рана на руке ныла и потела под бинтами. В прежние времена я бы закапризничала, чтобы все поняли, как мне плохо. Но не сейчас. Я больше не принцесса, и, если честно, бывало и хуже. Мы остановились в скромном доме, где жили пограничные стражи. Когда я легла, то мгновенно провалилась в сон и не просыпалась до самого утра. Казалось, дорога длилась вечность и вытягивала все соки. Каждый день повторял предыдущий. Однообразие скрашивали только разговоры с Демиром. «Как вам, Кумлар?» — интересовался он поначалу. «То есть? Нравится наша страна?» «Пока существенных отличий не вижу». Я пожала плечами. «Лес везде одинаковый». А вообще я немного лукавила Здесь лес был куда реже, ведь сотни деревьев выкорчевали или срубили, очевидно, для строительства засеки. Тогда наши города должны вас удивить. Многие строились по образцу городов Оромариса. Подобные разговоры происходили крайне редко, а потому становились для меня ценные. Большую часть времени Демир просто молчал, и я поняла, что по натуре он не разговорчив. Так прошло четыре дня. Обычно мы останавливались на придорожных постоялых дворах, но к вечеру пятого дня добрались до места под названием Медвежья пещера. и нам предстояло разбить лагерь в лесу. «Что за медвежья пещера, интересно?» — спросила я у Демира. «Место, где живут медведи», — объяснил он. «Там и правда есть медведи. Крупных лесных зверей мне еще не доводилось видеть, но я не сомневалась, что медведи смертельно опасны». «Не волнуйтесь, нет там никого», — поспешил он меня успокоить. Когда-то давно, может, они там и жили, но сейчас это место служит лагерем для уставших путников. А еще это очередная пещера. Мы подъехали к подножью скалы, в которой чернела овальная дыра, логово медведей. Рядом находилась огороженная валунами площадка с кострищем посередине и бревнами, чтобы на них сидеть. Чуть дальше возвышалась большая каменная статуя медведя. У его гигантских лап лежали цветы и фрукты. это означало что место находится под покровительством духа когда мы спустились с лошадей воины стали разводить костер, а я решила задобрить местного духа, чтобы никто из лесных зверей не сожрал нас ночью. я выпросила испортившиеся подношения набрала свежих ягод и полевых цветов и положила их в каменную чашу у основания статуи. вы будете спать в пещере или на улице спросил демир когда я вернулась к лагерю на улице. Я поежилась, глядя на пещеру. «Понимаю», — кивнул он. «Генерал!» К Демиру подошел один из воинов, мужчина лет сорока, с короткой бородой и широким плоским лицом. «Костер готов. Прикажете позаботиться о лошадях?» «Отлично, Такай. Напоите и накормите лошадей, а после возвращайтесь ужинать». Такая кивнул и, позвав с собой одного из товарищей, повел лошадей к реке. «А что прикажете делать мне, генерал?» — спросила я. — Постелите себе спальный мешок. Он указал на груду одеял из верблюжьей шерсти, которая была сложена у бревна. Взяв одно из них, я обнаружила, что одеяла сшиты между собой на манер кармана. Позже Демир объяснил, что такие спальные мешки, сохраняющие тепло, изобрели кочевники, чтобы не замерзнуть насмерть в продуваемых всеми ветрами степях или суровых пустынях. Пока у костра разогревали ужин, я приготовила себе спальное место рядом с поросшим мхом камнем, а после занялась раненой рукой. Я обрабатывала ее каждый день, как и говорил шаман. Порез давно подсох, но все же туда могла попасть грязь, поэтому я щедро намазала мазь и крепко перевязала плечо новым бинтом. Шаман их не пожалел, так что хватило бы не только на одну царапину. «Идите на ужин», — раздался голос рядом со мной. Я вздрогнула, заправляя концы бинтов, и подняла взгляд. Надо мной, словно мрачная тень, возвышался демир. Опустив рукав рубашки, я поднялась и направилась к костру. Мне протянули миску с безвкусной кашей и кусок вяленого мяса, что для меня, оголодавшей после долгой дороги, оказалось верхом кулинарного искусства. Я вычистила миску до блеска и так размякла, что поспешила вернуться к спальному мешку и зарыться в него. Дневная жара сменилась ночной прохладой, что расслабило еще больше. Однако, несмотря на жуткую усталость, уснула я не сразу. Какое-то время я наблюдала за лагерем и дожидалась, когда остальные тоже лягут. Воины быстро уснули, а демир просто сидел, привалившись спиной к бревну, словно сон был ему сегодня не нужен. Я пыталась хоть ненадолго закрыть глаза, но ничего не получалось. Демир не замечал, что мне не спится, поэтому я решила за ним последить. Он носил черную одежду, поэтому в ночной темноте его было почти не видно. Только лицо подсвечивалось слабым отблеском костра. Тут он провел рукой по волосам, убрав их с лица. Жест показался мне вымученным. Демир точно хотел отдыхать, но не мог, поэтому ерзал на месте, чтобы не сидеть, как статуя. И почему он не спит? — Скорее всего, охраняет твой сон, — предположила Юйор. — Я же говорила, что он шикарный мужчина. — О, духи, что за бред ты несешь? — вопросила я, не заметив, что сказала это вслух. Демир удивленно повернулся в мою сторону и тихо проговорил. — Никто ничего не говорил. Мое лицо запылало от стыда. — Это мне приснилась какая-то сварливая старуха. Просто ночной кошмар. — оправдалась я. Постарайтесь уснуть. Завтра предстоит нелёгкий день. Вы тоже ложитесь? Моя стража до полуночи, — устало отозвался он. Потом будет дежурить такой А я? А вы спите. Охранять вас — это наша задача. Я улеглась поудобнее. Сон пришёл не сразу и оказался каким-то поверхностным. Я часто просыпалась, балансируя на грани сна и яви, и не понимала, где нахожусь. Сначала мне мерещились пещеры, потом кровать на постоялом дворе Тазгона, потом привиделась моя спальня во дворце. Сон и реальность перемешались настолько, что, очнувшись в очередной раз, я с трудом поняла, что происходит в лагере. «Шамай, мне это не нравится!» — встревоженно пробормотала Юйор. Небо светлело, костер почти потух. Демир спал, но его люди уже были на ногах. Я решила, что мне тоже пора просыпаться, и чуть приподнялась на локте. Тут я увидела, как Такай с обнаженным мечом в руках подбирается к Демиру. Сон сняло, как рукой. Это было очередное предательство. Очередной заговор. В голове будто что-то взорвалось. Я не думала, не было времени. Просто схватила свой меч, который лежал под рукой, и выпрыгнула из спального мешка, на ходу вытаскивая лезвие из ножен. Такая уже занесшая оружие над спящим Демиром не успел ничего понять, как я насквозь проткнула его в спину. Удар вышел так себе. Мне повезло, что я застала такая врасплох, иначе ничего бы не получилось. Шум, с которым все это произошло, и брызнувшая кровь не могли не разбудить Демира. Он вскочил, будто ошпаренный, и буквально за секунду понял, что происходит. Другие воины схватились за свое оружие, но Демир выбросил вперед руки, запустив парные кинжалы. Как он успел их так быстро вытащить? Он что, спал с ними в руках?» Клинки распороли двум воинам горло. Из-за спины Демир вытащил небольшой метательный нож и запустил оставшемуся воину в плечо. Я подумала, что он промахнулся, и нужно ему помочь, но никак не могла вытащить оружие из тела такая. Хоть я и тренировалась, но мне еще никогда не приходилось пронзать людей мечами. Оказалось, что входят в тела точно в масло, а на обратном пути застревают среди рёбер и костей позвоночника. Или это ябло бестолковое. Мне бы не помешало найти мастера боевых искусств, чтобы закончить обучение. Когда Демир шип с ног раненого воина и придавил его коленом к земле, стало ясно, что он вовсе не промахнулся. Он специально оставил его в живых, чтобы допросить. «Это что, мятеж?» Едва ли не прорычал Демир, вдавливая воина в землю. Я, наконец, вытянула меч и на всякий случай наставила его окровавленное лезвие на предателя, что, впрочем, было лишним, ведь Демир и сам отлично справлялся. Растрепанные черные волосы скрыли одну половину его лица, а вторая освещалась светом костра, из-за чего он выглядел точно злой дух. Жуткую картину дополняли разбрызганные по лицу капли крови и безжалостный взгляд. В этот момент я поняла, что ни за что не хотела бы видеть этого человека среди своих врагов. «Кто отдал приказ от меня избавиться?» — рявкнул Демир страшным голосом. «Ты все равно меня убьешь», — прохрипел воин в ответ. «От тебя зависит, как скоро это случится. На кого вы работаете?» «Я ничего не скажу». Демир схватился за рукоять ножа, который торчал в плече воина, и резко провернул оружие вокруг своей оси. Раздавшийся хруст напомнил звук, с каким разделывают птицу. «Лучше тебе ответить. Можешь хоть отрезать от меня по кусочку, но я ничего не скажу, и тебе это известно, генерал!» Прохрипел тот, вкладывая в каждое слово, в каждый звук презрение и ненависть. Чем ты мир это заслужил? «Тебя подкупил Жанбулат?» Воин сквозь боль рассмеялся. «Как же ты глуп!» «Ты знаешь, кто эта девушка?» дымир качнул головой в мою сторону. Я так и стояла, сжимая в руках скользкую от пота рукоять меча и пребывала в полнейшем ошеломлении. Судя по всему, она очень ценна, хотя и непонятно почему. Мне следовало оскорбиться, но в эту минуту испытывала ужас и растерянность, которые отодвигали на второй план все остальные эмоции. Демир выдрал нож из плеча воина и приставил лезвие к его горлу. Кому вы собирались ее доставить? Тебе никогда не прыгнуть выше своей головы, какую бы работу ты не выполнял. Ты лишь цепной пес Хана Гирея, и тебе не стать чем-то большим. Ну давай, выскажи все, что обо мне думаешь, это твоя последняя возможность. Воин, похоже, сам это понимал, поэтому продолжил выплевывать ядовитые слова. Тебя никто не любит, ты наглый и эгоистичный. И все уже давно знают, как на самом деле ты выигрываешь сражения. Ты прячешься в укрытие, пока простые парни бьются на поле боя. Иначе не объяснить, почему только ты один всегда остаешься в живых. Хочешь знать, как мне удается выживать? Сегодня ты это узнаешь. Ты должен был умереть при Элсе, как и все остальные, а тебя возвели в генералы». Но однажды справедливость восторжествует. Если не благодаря мне, так благодаря кому-то другому. — Так это месть. Ты мстишь мне за своего сына? Я тут ни при чем. Он погиб в битве с пустынными кочевниками. — Почему не умер ты? Так звезды сошлись. Демир пожал плечами, будто речь шла о пустяке. — А теперь говори. Кто вас нанял? Кто заплатил? Так или иначе, это измена. Единственный изменник здесь — ты, генерал. Очень и очень жаль. Эта девушка — великий хан Алтангазара. У нас появился шанс остановить войну, но ты этого уже не увидишь, потому что сам подписал себе смертный приговор. Демир занес нож над воином и вонзил в шею. Когда Демир его вытащил, кровь хлынула рекой. Воин стал захлебываться, жизнь покидала его быстро, но мучительно. Я была уверена, что именно такой смерти для него Демир и добивался. «Он мог что-то рассказать!» — возмутилась я, когда оцепенение прошло. «Нет, не мог», — бросил Демир, даже не глядя на меня. «Он бы говорил все, что угодно, кроме того, что действительно важно. Они никогда не говорят. Их этому учат с самого детства. А еще их учат тому, что любого предателя ждет казнь, поэтому мы сэкономили время». «Казнь могла быть и помилосердней». — сказала девушка, которая заживо сожгла троих человек, — заметила Юйор. Но Демир был прав. Воины выступили не просто против своего генерала. Они выступили против самого хана Гирея, главы государства, который передал Демиру право распоряжаться. А раз они выступили против хана, то выступили против своей страны. Это была настоящая измена, и если бы воины остались живы, их казнили бы по возвращении в столицу. Демир выдернул кинжал из тел других воинов и стал чистить клинки о землю. «Вы знали сына этого человека?» — спросила я. «Да, он был хорошим воином и сражался за родину». «Неужели все это затеяно из-за мести? Или они хотели забрать меня и кому-то передать? Я не знаю». «Но если из-за мести, значит, то, что он говорил, правда?» — Демир бросил на меня злой взгляд. «Еще один вопрос?» Прошипел он, но я его резко оборвала. «И что, убьете меня? Тогда прощай, Надежда, на спасение Кумлара. Не смейте разговаривать со мной в таком тоне. Я великий хан Алтангазара, а не девка с рынка. Не забывайте об этом». Он глубоко вдохнул, будто пытаясь подавить рвущееся наружу возражения. «Хорошо», — процедил он наконец. «Мы все на взводе. Поговорим об этом завтра. А сейчас спать». «То есть вот так просто ляжем спать?» «Именно». Демир спрятал кинжалы и забрался в спальный мешок. «Вряд ли я усну», — пробурчала я. «Тогда отвернитесь». Рядом возникла Юйор. Старушка совсем не была напугана и даже пыталась воззвать к моему здравому смыслу. «Что ты корчишь из себя?» — возмутилась она. «Ложись спать, ничего уже не сделаешь. Радуйся, что вообще осталась жива». «Вы словно сговорились». «Кто?» — устало отозвался Демир. «Я, конечно, прожила последние два года на кладбище, но все-таки не привыкла спать рядом с трупами. А я был похоронен в братской могиле, так что и не к такому можно привыкнуть». «Что?» «Спите». Не говоря больше ни слова, Демир улегся поудобнее и натянул край спального мешка на голову, словно это обыденное дело, когда подчиненные пытаются с тобой расправиться. «Но ты убиваешь их сам и ложишься спать». Я не была на войне. Возможно, она меняет людей так, что они не ужасаются убийством и смерти. Хотя что говорить. Я сама прикончила троих жрецов и теперь нисколько об этом не жалела. Как и такая, которая занес меч над спящим человеком. Жестокость порождает жестокость. Если бы жрецы и охранники не держали меня в плену, если бы эти воины не пытались зарезать Демира, то не было бы целых девяти жестоких убийств». — А вообще могли бы сказать мне спасибо? — нарушила я воцарившую тишину. — Я все-таки спасла вашу шкуру. Я не ожидала, что он ответит, но он сказал спасибо. Юйор, вновь невидимая, не осталась в стороне. — Если бы не я, ты бы вообще не проснулась.